Глава сорок Я не хотел говорить при Хакане, но теперь неожиданно для себя обрадовался, что он пришел. Разговор сворачивал не в ту сторону, хоть я и надеялся, что понимаю происходящее как-то не так. Но могу проверить прямо сейчас. Если не будет ничего странного, продолжим переговоры. Я перевел на него осторожный взгляд. «Спокойно, Ник. Ты точно надумал себе не пойми что?» Я, в конце концов, довольно мужественен и не могу вызывать притяжение у своего же пола. Так? Мистер Мастерсон, вы, кажется, еще не кончили? Вот же ж, что за формулировку я выбрал. Совсем сбрендил. В смысле, процесс прервали. Эх, еще лучше. Ник, просто закрой рот. Все верно, не кончил. Хакан, брысь отсюда. Займись. Не знаю, чем ты там обычно занимаешься. Дракон сузил золотистые глаза и посмотрел на меня. Кожей, чувствую, он злится. Хотя я же из лучших побуждений. Я ж для него, откуда мне знать? Обычно я ем, могу даже поделиться, закопался он в пакеты. Что будете, о хозяин? Есть ваши любимые огурцы. Но помните, столчка вы после них почти не встаете. Сами жалуетесь. Лицо Мастерсона покраснело, на висках вздулись вены. «А ты не слишком ли борзый для того, кто сбежал, не предупредив?» Хакан в своем репертуаре. «Зачем нарывается?» «Мы обсудим все, мистер Мастерсон». Я положил ладонь дракона на плечо и легко одернул. «Давайте в библиотеке, да? Или где?» «Приходи в мою комнату», — хмыкнул Дик. «Чтобы не мешались всякие». Зыркнув на Хакана, он вышел а я повернулся к другу. «Пообещай не психовать. Я пытаюсь договориться о сделке, очень важной для меня. И он сказал, что согласится, если я сделаю определенное... действие. Весьма странное. У меня закрались подозрения, что он потребует взамен услуги, как бы это сказать, интимного характера. Скажи, что я неправильно все понял». «Надо же!» Хакан вскинул брови. А я заготовил очередной монолог рассуждения о том, как можно быть настолько умным и тупым одновременно. Нет, Ник, ты наконец-то понял все именно так, как нужно. И поэтому, если и пойдешь за действиями интимного характера, то пойдешь к Иви. Она хоть бестолковая, а о тебе заботиться и смерти не желает. Ты же у нас образцовый однолюб, вот и храни верность, рыженькая милашки. Она очень даже... Так что не обидно, что запасные ангары для тебя закрыты. — Значит, правильно. Я приложил ладонь к лбу. — Вот ведь. Надеюсь, к тебе он не приставал? Я же жив. Хакан вытащил булочку из пакета. — Значит, нет. Да и у нас с тобой разный типаж. Он иногда провожает взглядом полупрозрачных блондинок, которых мимо сквозняком проносят. Но если не знать, не заметишь. — Что? Я глубоко оскорбился. И как я причастен к полупрозрачным блондинкам? Может, я и не дракон, конечно, но вообще-то мужественности и брутальности мне не занимать. Ха-ха. Этот наглец даже не пытался сдерживать смешок. Это тебе лиса сказала? Ее саму ветром перевернет. Честное слово. Выбрать девчонку, которая была бы стройнее тебя, та еще задачка. Среди оборотней тем более. Но она человек наполовину, так что повезло. «Представляешь, как мне было тяжело!» «У меня просто кость узкая!» Поднял я палец. «На силе и мускулах это не сказывается. Если сомневаешься, могу хоть прямо сейчас на поединок вызвать». «Что, правда?» Как и ожидалось, издевательски посмеиваться он не прекратил. «Забыл, что на дракона твоя магия не действует. Вообще, я только за хорошую драку. Но боюсь ускорять твое дыхание лишний раз. Есть кому тренировать» так что поговорим, когда будешь без баллончиков ходить». «Договорились. Только тогда не рассказывай, что был не в форме». Я усмехнулся. «Ладно, мне все еще нужно решить дела с Мастерсоном, но теперь это на порядок сложнее. Я пообещал, что сделаю все, что он захочет. Слушай, я ношу это...» Он подцепил ошейник пальцем. «Не потому, что слишком тупой и не знаю, как снять цепочку с шеи, а потому, что такой порядок. «На кой хрен тебе сдался мой контракт? Может, я не хочу тебе подчиняться? Но подчинялся, знаешь ли, на несколько жизней вперед. Заканчивай гребаную сыворотку, а потом топай к своим собратьям и меняй сраный порядок в Империи. Сразу как закончишь с лекарством для тебя, само собой. Тогда эти заплатки с перекупами станут не нужны, и в спальню к извращенцу ходить не придется». Хакан хмыкнул. «У тебя что?» Время внезапно появилось лишнее. Проведи в спальне. Знаешь, сколько пошлых шуток у меня в запасе? Лиса должна их понимать. Так что занимайся просвещением. С чего ты решил, что я твой контракт собираюсь выкупать? Я вложил в голос максимум удивления, на которое был способен. Вот еще, нужен ты мне. Подумаешь, мы как братья. Это мелочи. Я с Мастерсоном совсем другие дела обсуждаю. Да, господин Хакан. Представьте себе, свет на вашей персоне клином не сошелся. Это же надо. Какое самомнение? Рад слышать, что я не стану причиной лишения тебя девственности таким способом. Прямо от сердца отлегло. Он положил руку на грудь. Что ж, ну тогда ладно, приятного. Хотя даже не знаю, Время припровождения? Перед Иви тебя отмазать? Я скривился. Очень смешно. Давай отмазывай а я поговорю с Мастерсоном, договорю, да точнее. Направился к двери, но на пороге обернулся. Если он будет настаивать, поможешь избавиться от трупа? С превеликим удовольствием!» Хакан оскалился и потянулся к следующему пакету. «Вот и зачем я таскался в город, если никто жрать не собирается?» Иви проголодалась. «Да и ты, я уверен. Позавтракайте без нас!» Я улыбнулся и кивнул. «Так, теперь Мастерсон». Раунд два. Подойдя к двери, я прокашлялся. Заходить совсем не хотелось, но нужно. Однако стоило мне поднять руку, чтобы постучаться. В коридоре показалась Иви. Она выбрала полностью закрытое темно-зеленое платье. Я улыбнулся, но взволнованный вид любимой заставил нахмуриться. Что-то случилось. Она покивала и оглянулась, будто боялась, что кто-то подкрадется со спины. «Там...» Она сглотнула и потрепала в руках кончик хвоста. Всегда так делает, когда нервничает. «Ник, кажется, я видела Дикого в окне». «Дикого? Здесь?» Я поднял брови. Но как он оказался за стенами? «Опять отравили кого-то?» «Чтоб его. Пойду гляну». «Нет, Ник!» Иви подбежала и взяла меня за руку. Я видела, как Дикий вылез из гаража. «Там же поезд министра, да? Что если...» «Он его привез!» «Не вижу причины этого делать, но не исключаю возможности». Я приобнял Иви и не сдержал радостной улыбки. «Оставайся здесь, я скажу Хакану. Попробуем поймать его и провести еще один эксперимент».